— спросила Норма. — Нет, отъедем еще дальше. Пусть прогуляются. Метров через 200 она свернула на обочину в тень высоких деревьев и выключила мотор. Стало очень тихо. Лишь под капотом что-то звонко пощелкивало. Девушки вышли. Норма морщенос стащила свою голубую американку и бросила ее на сиденье, оставшись в такого же цвета блузки с короткими рукавами. Беатрис прислушалась к знойной тишине, едва нарушаемой всплесками воды. Широкая набережная, по вечерам обычно заполненная гуляющими, была сейчас пустынна. Лишь у здания клуба рыболовов, построенного на искусственном мысу, стояло несколько автомобилей. За низким каменным парапетом до самого горизонта искрилась под солнцем сонная гладь Лаплаты. У клубного причала, лениво покачиваясь, высокие мачты яхт. — Так и мы надо, — сказала Норма, оглянувшись на маячащие вдали фигурки их спутников. — Хорошо здесь, правда, Би? Беатрис кивнула, с удовольствием вдыхая свежий речной ветер, ласково обдувающей щеки. «Хорошо. И даже кажется не так жарко. Какой ветерок замечательный. И тихо-тихо. Прямо не верится, что ты в столице». Норма, подпрыгнув, уселась на парапете и перекинула ноги на ту сторону. «Забирайся сюда!» — обернулась она к Беатрис. боишься А, «Ха-ха! Неудобно в юбке! Видишь? Вот тебе преимущество штанов!» Мне и так хорошо. Смотри, не свались туда. Беатрис облокотилась на парапет и заглянула вниз. У каменной стенки, обросшей водорослями и ракушками, радужные от мазута волны медленно поднимали и опускали отвратительного вида мусор, обломки дерева, тряпки, раздувшуюся дохлую крысу. Ох, какая гадость! Передернув плечиками, она поправила очки и подняла голову, прищурившись на дымки пароходов на горизонте. — Что это? — спросила Норма. — Ах, это! Да, это лучше не разглядывать. Здесь иногда такое увидишь. Она засмеялась и по-мальчишески лихо плюнула вниз, колотя каблуками по парапету. — Слушай, Би. — Да. — Как тебе качу? — Симпатичный, — подумав, ответила Беатрис. — Хотя и простоват. «А тебе он нравится?» «Ничего», — засмеялась Норма. «Интересный мальчик». Что-то в ее тоне заставило Беатрис повернуть голову. «Почему ты смеешься?» «Господи, просто смеюсь!» Норма хлопнула ладонями по парапету. «Сказать тебе одну вещь, Би?» «Я слушаю. Понимаешь, я, наверное, выйду за него замуж. Вот что». Норма обернулась и сверху вниз бросила на подругу быстрый взгляд. Обе были в солнцезащитных очках, и выражение ее глаз Беатрис не увидела. Несколько секунд она молчала. «Ты что, серьезно?» — спросила она наконец. «Ну, конечно, серьезно!» — с досадой воскликнула Норма. «Чего ты на меня уставилась?» «Я не понимаю, Норма. А как же Руперто? Вы что, поссорились?» «Ведь еще недавно Руперто, Руперто перебила ее Норма, капризно передернув плечами. Если папа не хочет, чтобы он просил моей руки, у него нет будущего, понимаешь? Создать свою фирму он никогда не сможет. Значит, будет просто служить. Мне тоже не очень-то весело всю жизнь быть женой служащего». Ведь он же будет архитектором норма, не конторщиком. И с твоими деньгами вам не пришлось бы жить бедно. А главное, ведь этого Качо, ты же его не любишь. Ой, я же тебе сказала, он мне нравится, что этого мало. Для того, чтобы выйти замуж, по-моему, мало. А тебе самой кажется, что этого достаточно? Да ведь ты только что сказала про него. Ничего, интересный мальчик. Ну я просто не так выразилась, смутилась Норма. Конечно, я его, в общем, люблю. В общем, воскликнула Беатрис. Неправда, Норма. Ты выразилась совершенно правильно. А вот сейчас ты выкручиваешься. Ты выходишь за него из-за денег, и не выдумывай. Ну и за денег. «Одна я так делаю, да? С Луны ты свалила, что ли?» Беатрис не нашла, что сказать. «Верно. Она выросла не на Луне. И в самом деле разве одна норма?» «Ты знаешь, моя мама, урожденная Торвальдсен, ее брат — компаньон Мендеса. Если я выйду за Качу, то тогда обе фирмы, Папина и Ментор Лимитада, смогут объединить капитал. — Ну что ты молчишь, Би? — капризным тоном воскликнула Норма. — Да я... Беатрис растерянно пожала плечами. — Что я тебе скажу, Норма? Ты уже все решила. Ну что ж, желаю счастья. — Спасибо, Би, дорогая. Норма перегнулась с парапета и, обхватив Беатрис за шею, с налету чмокнула ее в щеку. «Слушай, на днях мы вместе поедем к моей модистке. Я шью в Мезон Антуанет. Поможешь мне выбрать модель подвенечного платья?» «Ох и сумасшедшая же девчонка!» добродушно пробормотал Кача, утирая со лба обильный пот. «Тащиться из-за нее пешком по такой жаре!» «У тебя будет веселая сеньора!» — усмехнулся Гейм. Он снял пиджак и нес его, перекинув через плечо. — А вообще ничего, правда? — Она мне здорово нравится. И с каждым днем все больше. — Единственная умная затея моего старика за последнее время. — Браки заключаются на небесах, — Гроссируя произнес Гейм. — Это... Что браки заключаются на небесах, догадался Кача. Теперь, дружище, они заключаются в конторах, это куда вернее. Правда, не всегда приятно. Моему двоюродному брату пришлось жениться на таком попугае, что страшно смотреть. Вот такое носище, ведьмин характер. И полтора миллиона вам. Но мне еще повезло. Он выломал длинную ветку и стал обрывать с нее листья. «Здесь можно сочетать приятное с полезным. Вернее, полезное с приятным. Лакомый кусочек, это линдстром, верно? Похоже на одну американочку в к тедди с которой у меня была история во время последней поездки». Он усмехнулся, со свистом рассекая прутом воздух. «Я уже не рад был, что связался». Мне еще говорили, что американки — холодные женщины. Куда к дьяволу? Да, у Нормы внешность северная. Ага, ее старики из Скандинавии, не то шведы, не то норвежцы. Что-то в этом роде. Приятели вышли на набережную и направились к тому месту, где ждали девушки. Гейм снова надел пиджак, застегнув его на одну пуговицу. «Ну, я вам!» Еще издали заорал Кача, грозя прутом. — Увидите сейчас. — Так вот вы как? — грозно спросил он, подойдя ближе. — Шутки шутить изволите? — А знаете, что за такие вещи полагается? — Ага, прогулялся по жаре, прогулялся! — завопила Норма, прыгая на своем насесте. — Значит, еще и радуетесь? — зловеще сказал Качу. Но ничего, каждый из вас получит сейчас свою заслуженную порцию. Вы готовы, сеньорита Альварадо? — О, пощадите меня, сеньор Мендес! — Беатрис сложила ладони умоляющим жестом. — Видит небо, я не виновата! Сделав вид, будто хочет опуститься перед ним на колени, она вдруг выхватила у качу пруд и отскочила, пряча его за спину. — Ага, ага, неуклюжий медведь, разиня! — в восторге визжала Норма. — Ладно, дети, минутку внимания. Качо поднял руку успокаивающим жестом, взглянув при этом на часы. — Мне нужно до трех часов заехать на фабрику, подписать бумажонки. Я мог бы оставить вас в каком-нибудь кафе и смотаться в одиночку. Но есть и другой вариант — съездить вместе. Задержусь не дольше десяти минут. Как вы думаете? — Это далеко? — нерешительно спросила Беатрис. — Барио Валентина-Альсина. Бывали в тех местах? Это там, за мостом Урибуру. — Нет.